Глава о выгодах интуиции А теперь давайте рассмотрим преимущества интуиции или шестого чувства. Какую выгоду в жизни оно может нам дать? Дорогой мой, интуиция — это глаза духовности. Представьте себе такую ситуацию. Мы с вами стоим на вершине пологой горы в виде конуса высотой 10 километров и диаметром основания в сто километров. Нам надо спуститься вниз. К подножию горы ведут два пути. Маленькая прямая тропинка и длинная широкая дорога, спускающаяся вниз по спирали из десяти витков. Мы с вами разделились. Вы побрели толпой по серпантину, наматывая круги, то есть включили логическое мышление. А ваш покорный слуга побежал рысцой по тропинке, то есть использовал интуицию. Скажите, кто из нас доберется быстрее? Я, которому надо промчаться по прямой около пятидесяти километров, или вы, которым нужно пропетлять примерно полторы тысячи километров по спиральной дороге? Математика говорит в мою пользу. Значит, внимательный мой... Начинаем загибать пальцы. Первое преимущество интуиции – скорость получения информации. Конечно, использовать интеллект нужно, использовать чужие знания тоже нужно. Шевелим мозгами тогда, когда это необходимо, и включаем интуицию тогда, когда это необходимо. Ухо не лучше глаза, и нос не хуже языка, Всему свое место и время. Где-то идем по лестнице, где-то едем на лифте. Экономическая свобода, интеллектуальная свобода, физическая свобода. Все надо интегрировать в нашу жизнь, всем надо пользоваться. Много лет назад наставник мне сказал, принеси толстую тетрадь. Когда я принес тетрадь, мы стали ее заполнять и заполняли несколько месяцев, не спеша. В конце концов он мне сказал, «Все, здесь твой жизненный план, сынок, на десять лет вперед». Пока мы заполняли тетрадь, наставник говорил, «В таком-то году, такого-то числа у тебя будет такое-то событие, выбирай такой-то вариант». В таком-то году ты поедешь в такой-то город, к тебе придет такой-то человек и предложит такие варианты, выбирай этот вариант. И так расписал мою жизнь на десять лет вперед. Все сбылось с точностью до одного дня. Тогда я попросил его, скажите еще на десять лет вперед, ну, пожалуйста, ну, прошу, халява, плиз, он ответил. «Нет, сынок, я просто обеспечил безопасность моего труда. Я вижу, что если не дам тебе сейчас этот план, то ты, безмозглый мой, сто раз свернешь в сторону, погубишь все мои силы, вложенные в тебя. А дальше, через десять лет, ты уже должен сам научиться видеть свою дорогу, развивать в себе это чувство». Второе преимущество интуиции – получение информации о будущем. Думаю, вы знаете, друг мой, что когда мы пишем правой рукой, то у нас с вами развивается логическое левое полушарие. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, как расположены окна в учебных помещениях? Слева, правильно? Чтобы удобно было писать правшам, верно? То есть не предполагается, что вы должны быть левшами. Так ведь? И в результате мы выходим из учебных заведений инвалидами, готовыми лево-полушариками. Есть вещи, о которых мы даже не догадываемся. Мы в них вырастаем и живем с этим, не замечая, как рыбы не замечают воду. Каждый раз, когда нам в школе или в УЗИ «Учителя и преподаватели говорят дважды два-четыре, Колумб открыл Америку, человек произошел от обезьяны, они с размаха бьют нам прямо в третий глаз, и мы выходим из учебного заведения с огромным фингалом на заплывшем третьем глазе». «Почему государству невыгодно, чтобы люди развивались творчески? Потому что у вас могут появиться свои мнения». Свои мысли, свои желания. А так проще. Партия приказала, рядовой сказал «Есть!» И пошел выполнять. Почти у всех есть интуиция. Просто вы оказались в такой среде, где готовят правшей полушариков, А полушарик уже не катится. Он сидит на своем полушарии ровно и не туда, и не сюда. Поехали дальше, гармоничный мой, на своих... обоих полушариях. На минутку представьте себе, уважаемый слушатель, что вы потеряли зрение и живете жизнью слепого человека, который ничего не видит вокруг себя. Вы собираетесь сходить в магазин. Подумайте, сколько месяцев, а может даже лет, у вас ушло, чтобы научиться более-менее ориентироваться на небольшом пятачке из нескольких кварталов. окружающих ваше жилище. Каждый поход в ближайшую пятерочку для вас превращается в проблему, а если нужно сходить в соседний квартал, так вообще чувствуете себя Суворовым, переползающим Альпы. Вжились в эту картинку, да? Вот так же для меня выглядит ваша жизнь. Один сплошной беспросветный подвиг. Вместо того, чтобы попадать точно в цель, Вы кружитесь в хаотичном танце, Тычись куда попало. Один японский мастер по имени Изаму Хитоши всю свою жизнь потратил на изучение искусства кюдо — стрельбы из лука. С детских лет он тренировался и достиг прекрасных результатов, вобрав в себя лучшее, что смог узнать у местных мастеров. На всех состязаниях Изаму брал первые места. Слава его меткости вышла далеко за пределы округа, в котором он жил. Но была скрытая печаль у мастера Хитоши. Стреляя со ста шагов в яблоко, он девять стрел отправлял точно в цель, а десятая, как назло, только чиркала по краю фрукта. Долго страдал и заму Хитоши от собственного несовершенства, пока не пришла к нему идея. Пройти всю Японию, чтобы найти более совершенного мастера, чем он. Если такого мастера нет, значит он достиг предела точности и можно перестать беспокоиться. Если такой мастер найдется, то нужно попроситься к нему в ученики. Собрался мастер Хитоши в дорогу и пошел по Японии из провинции в провинцию в поисках совершенного стрелка. прошел и Изаму всю Японию с юга на север, но так и не встретил даже равного себе по меткости, не говоря уже про превосходство. Как-то в один из дней, когда мастер уже было собирался повернуть назад, он вышел на край небольшой рощи и увидел картину, поразившую его до глубины души. Каждое дерево было утыкано стрелами вошедшими точно в центр маленьких мишеней размером с грецкий орех. Когда Изаму Хитоши обернулся, чтобы найти позицию, с которой местный стрелок вел стрельбу, он изумился. В двухстах шагах от рощи торчал шест с ярким наконечником, таким шестом стрелки обычно отмечали место для выстрела. Радостно забило сердце Изаму. Понял он, что нашел непревзойденного мастера, который, стреляя вдвое дальше, чем он, без промах разит мишени, вдвое меньшие по размеру. Увидев невдалеке крестьянина, мастер Хитоши поспешил к нему. — Скажи, житель, знаешь ли ты человека, который выпустил сотни стрел в этой роще? — Знаю, конечно. — Кто этот великий господин? Хочу проситься к нему в ученики, чтобы узнать секрет его точной стрельбы. Это господин, местный дурачок Мизео. А секрет его прост. Вон от того шеста он разгоняется и бежит к роще. Возле рощи останавливается и достает детский лук, из которого выпускает стрелу в ближайшее дерево. Затем подходит к дереву и обрисовывает мишень вокруг воткнувшейся стрелы. Для всех окружающих человек, обладающий интуицией, выглядит как этот деревенский дурачок. Когда все бегут в одну сторону, он идет в другую. Когда все покупают, он продает. Когда все ищут место, где платят побольше, он вообще увольняется. И начинает свое дело. Потом, через какое-то время, про этого третьеглазика глазика говорят проперло дураку, угадал, что кризис будет. Везет же идиотам!» купил акции задрипанного Фейсбука, сейчас миллионер. А этот наш шестичувственник просто обладал большей информацией, чем другие. Может, он ясно чувствовал, куда нужно двигаться. Может, не ясно. Но его внутренний компас показывал стрелкой нужное направление, а его вера позволила ему добиться успеха там, где тысячи потерпели поражение. Интуиция — это не точная наука, не математика, не геометрия, а компас. У вас возникает задача, идея, мечта, и ваш компас ведет туда. Третье преимущество интуиции – доступ к огромным библиотекам скрытой информации. Мир, где люди живут по законам подражания, это огромное колышущееся море жующих и испражняющихся медуз. Вы знаете, что медузы живут без мозга. Успешно живут уже больше... пятисот миллионов лет и на 95% состоят из воды. Разве они не похожи на жителей мегаполисов? Эти люди тоже состоят на 95% из чужих мнений и взглядов, и наличие мозга у них не очень-то и заметно, и они также заняты исправлением своих естественных надобностей, пожрать повкуснее и потрахаться поинтереснее. Обидел вас своими шутками, дорогой слушатель. Ну ладно, ладно. Не медузы, конечно. Бараны, которые гоняются всю жизнь за оценкой таких же овец. Бе, какая шикарная шерсть у тебя. Где купила? Бе, у тебя новые копыта по последней моде. Тоже себе такие хочу. Спросишь у такого барана: зачем ты родился? Какова цель твоей жизни? В ответ слышишь, «Цель моей жизни, чтобы жить». Бе. -е -е. У спящего человека нет ответа на самый главный вопрос его жизни. Понимаете? Нет ответа. Он или проблеет тебе какую-то ерунду, или промолчит. Представьте, что у вас есть цель, и она находится на другом конце города. Чтобы до нее добраться... Вы можете пройти или проехать разными улицами, проспектами, переулками, а вот мостов в городе всегда бывает мало. Иногда при встрече с человеком смотрю на него и вижу. Его пути могут быть разными, но все они приведут на один мост, а дальше опять расходятся. Это судьбоносный случай, когда что ни делай, не изменишь, даже если очень хочешь. а потом опять разбегаются стежки-дорожки, топая в любую сторону. Например, когда ставлю перед собой цель, то прежде чем идти к ней, смотрю всю карту событий и выбираю лучшие, наиболее полезные варианты. Но бывает так, что сколько не таращи третий глаз, должен пройти вот эту ситуацию, хоть ты тресни. Хотите, один случай расскажу. Это был 1992 год, март. Ко мне прямо в зале на курсе подошла женщина, сказала, что она врач, кандидат наук, читает лекции по сексологии, и мы познакомились. Знал, что она придет. Ждал этого человека. Ждал его около трех месяцев. Знал, чем она болеет, как болеет, всю подноготную. Потом мы ехали с этой дамой в метро, и тогда ей сказал, «Запомните, мы с вами будем сотрудничать в разных формах семь лет и двенадцать дней». Так и произошло. И вот когда мы с ней встретились в момент прощания, она спросила, «Мирзакарим, не скучно ли жить, зная все наперед?» Я ей ответил, «Ну о чем вы говорите?» Ну как тут объяснишь? Шарахаться в потемках. Это так интересно, правда ведь? Вслепую зацепиться рукой за другого такого же слепца, а потом через несколько лет плеваться. Как я этого козла вообще нашла? Устроиться на работу, где полгода не платят зарплату, и нудеть друзьям, родственникам еще полгода об этом, или продать квартиру и на все деньги купить акции АО МММ вместо акций Apple? и затем проклинать весь мир. Такая романтика, такое кино, документальный сериал «Вся ваша жизнь», крупный план, вид снизу, из унитаза. Барахтаться полжизни, как кот, запутавшийся в пододеяльнике, чтобы заработать на квартиру. Потом еще треть жизни угробить, чтобы заработать на машину. Остаток жизни ковылять по врачам, В боевой позе баба-яги, левая рука на бедре, правая на коленке, скукожиться так, чтобы попа была выше головы и вперед на полусогнутых. Если кому-то нравится такая жизнь, пожалуйста. Но вы можете научиться видеть, куда вы наступите через несколько шагов и сами выбрать следующий свой шаг. Четвертое преимущество интуиции. Точность полученного знания. Давайте поговорим, мой хороший, еще раз о том, куда можно применять свое шестое чувство. Представьте себе песочницу, в которой сидят маленькие дети. Они играют, фантазируют, ссорятся, мирятся, плачут и смеются. У них постоянно возникают разные проблемы. Скажите, что вы чувствуете, когда вы смотрите на их песочные трагедии? Одновременно вы умиляетесь и расстраиваетесь, что они из-за какой-то маленькой глупости раздули слоновью кучу проблем. Если вы начнете им объяснять, что их заботы яйца выеденного не стоит, если вы начнете им говорить про настоящие неприятности, они вас поймут? Они искренне будут недоумевать вашей глупости. Как же вы не понимаете, какой ужасный Саша из второго подъезда, он поломал мою любимую лопаточку, а эта Марина из четвертого подъезда вообще дура, потому что наступила на песочную пирамиду. Проходят годы, люди вырастают, но также продолжают сидеть в таких же песочницах, только масштабом побольше. Такие же игры в машинке, домики, деньги такие же споры про то, кто главный и кто сильнее, такие же детские обиды и детская месть. Большинство людей проводят всю жизнь в своей детской песочнице, которая называется «цивилизованный мир». Причем здесь интуиция? Интуиция – это дверь между детской песочницей и реальной жизнью. Более 90% людей – живут, стареют и умирают за этой дверью, так никогда и не увидев взрослого мира. Умирают в песочных проблемах, в погоне за песочными целями, страдая от песочных страстей и привязанностей, навязанных окружающими наполнителями песочниц. Интуиция — это дверь к самому себе, это дверь к свободе, это дверь к взрослению, Это дверь к свободе во всех смыслах – в плане финансов, в плане ума, в плане души, в плане духа. Интуиция дает ответы на настоящие вопросы. Нужно ли мне прожигать жизнь в погоне за шмотками, тачками, карьерой, барахлом? Зачем я трачу свои драгоценные часы, дни, годы на то, чтобы захламлять свою жизнь навязанными ценностями? Деньги имеют свойство исчезать. Все материальное покрывается ржавчиной, превращается в труху, становится мусором. Любая карьера, слава покрывается плесенью, исчезает во тьме веков, растворяется в небытии. А что является ценным именно для вас? Что говорите? Душа? Дети? Семья? А это ваши мысли? Или это программы, навязанные вам? Я задал вопрос, провоцировал ваши ответы. А это ваши ответы или чужие? Подумайте, пожалуйста, прошу вас. Интуиция — это экран вашего внутреннего мира. Это зеркало для вашей души. Это источник ваших истинных желаний и ценностей. Когда вы бездумно повторяете правила окружающего мира, Мучитесь по кругу на этой бешеной карусели, интуиция дает возможность остановиться и слезть с этих американских горок до того, как вас оттуда вынесут в деревянном ящике. Интуиция нужна для того, чтобы ожить, чтобы выйти из комы чужих навязанных мыслей. На Востоке это состояние называется хао, особое состояние восприятия мира, восприятия реальности. Как-то много лет назад вдруг вспомнил про одну из наших слушательниц. Мы общались нечасто, она периодически приходила на занятия и встречи, но в голове я ее не держал. А тут вдруг — бах! — всплыл ее ясный образ и какое-то нехорошее предчувствие. Звоню этой дамочке, говорю, дорогая моя, вы, пожалуйста, сегодня из дома не выходите. Посидите, будьте добры, отдохните от своих дел. Она говорит мне, «Хорошо, посижу». Звонит на работу, берет отгул и занимается домашними делами. Сижу и чувствую, что что-то не так. Вспоминаю другую дамочку, которая похожа на первую. но дурацкая ситуация, ё мое. Мало ли кого вспомнишь, что всю Москву теперь обзванивать. И так у меня репутация, что я немножко шапку на бекрень ношу, потому что крыша поехала. Думаю, думаю, звоню на всякий случай ей на мобильный. Мол, так и так, я, конечно, выгляжу глупо, но прошу вас сегодня посидеть дома и никуда не высовывать свой носик. Она говорит мне, да, хорошо, сейчас зайду домой с прогулки и буду целый день валяться и читать. Через несколько минут меня отпускает. Видимо, что-то где-то нормализовалось. На следующий день вторая дамочка прилетает в слезах. Спрашиваю, что случилось, дорогая? Оказывается, когда ей позвонил, она выгуливала собачку вокруг своего микрорайона. Раздался звонок, она остановилась, открыла сумочку, достала телефон, нажала кнопку вызова, закрыла сумочку и потопала дальше. Остановка, по ее словам, заняла секунд пять. Когда мы с ней переговорили... Она на ходу сунула телефон в сумочку и неспешно побрела перед домами дальше к своему дому. Собачка топала перед ней на трехметровом поводке. И вот они идут привычным ежедневным маршрутом к дому, как вдруг перед ней обваливается кусок балкона второго этажа и падает прямо на собаку. Кусок здоровый, даже на человека с лихвой хватит. а животное вообще в лепешку на месте расшибло. И вот она рыдает. «Если бы вы не позвонили, прибило бы меня». Говорю ей, перестаньте плакать, что вы, вы же живы остались. Собаку жалко. Ну, жалко, конечно, всего не предусмотришь, но то, что человек жив остался, это самое главное. Рассказывая вам эти случаи, знаю, у многих это... будет вызывать чувство недоверия. Но ну, считайте все это байками или сказками, рассчитанными на детей. Пока вы слушаете книжку, еще туда-сюда. А когда выключите ее, пройдет полчаса, выйдете на улицу, вас окружит ваша ежедневная реальность и скажет «Дурачок мой, я твоя единственная правда». «Потрогай мой бетон, посмотри в мои хмурые рожи. Какие еще тонкие миры, какая интуиция, что ты?» У меня есть несколько десятков друзей, с которыми за эти годы я достиг душевной близости и их ощущаю все 24 часа в сутки, но чувствую не все сто процентов их жизни, а чувствую их сильные эмоции. Опасность, веселье, радость или печаль. Кого-то чувствую на неделю вперед, кого-то на две, кого-то на три. Часть из них не знают об этом, но перед кем-то подставился. Одну подопечную поздравил с ребенком, а она еще даже не знала, что беременная. Потом пошла на УЗИ, проверилась. Точно. Разрешите рассказать вам еще один случай про предчувствие беды. Однажды ко мне пришли трое мужчин с одним моим другом. Назовем его Андрей. Мы не виделись с ним лет семь с последних наших занятий. Он начал извиняться, что настолько времени исчез, потерял мой телефон, координаты и прочее. Я ему ответил, что все нормально. Смотрю, Андрей пытается делать комплименты, чтобы поднять мое настроение. Говорю, «Дорогой, не суетись, не надо мне лапшу на уши вешать, самому потом плохо от этого будет. Говори, пожалуйста, прямо, с чем пришел». Мой подопечный сказал, «Вот эти трое моих товарищей хотят у вас заниматься. Примите их, прошу вас». Ответил ему, «Родной мой, не могу их принять». Повернулся к ним и говорю, Извините, вас не чувствую. Раз вас не чувствую, то не смогу из вас сделать бриллианты. История эта началась значительно раньше. Периодически провожу диагностику моих близких людей. И однажды увидел, что Андрей находится в том месте и в то время, где его поджидает смерть. Порылся в записных книжках, телефона его нет, знакомым позвонил, никто про него ничего не знает. но думаю попробую сам воздействовать на ситуацию это относится к седьмому чувству к формированию событий когда настал определенный день вдруг чувствую что ничего не смог исправить переоценил свои силы ощущение приближающейся беды было очень сильным тогда нашел телефон человека с которым много лет не общался и позвонил ему чтобы через него найти и предупредить андрея тот человек дал мне телефон «Работай, Андрея. Позвонил туда. Оказывается, что он там уже не работает, открыл свое дело. Пока нашел новый телефон, пока выяснил, что его нет в городе, пока выпросил телефон жены, пока дозвонился до жены, с трудом узнал у нее, что Андрей на отдыхе с этими тремя собутыльниками в Швейцарии. Чувствую, что времени осталось совсем немного. Час или два. Звоню ему в Швейцарию, слава богу, взял трубку. Начали разговаривать, чувствуя, он не сообразил сходу, кто ему звонит, а минуты капают. Напомнил ему, помнишь, много лет назад я тебе сказал, что придет время, когда позвоню тебе и скажу, что ты должен будешь сделать, и ты это выполнишь, не споря и не пререкаясь. Вот этот момент пришел. Вы сейчас собрались уходить, так вот, отложите выход на полчаса, а еще лучше... «Вообще никуда не ходите сегодня». Он клятвенно пообещал, что все сделает, по-моему. Мы попрощались, повесили трубки. Прислушиваясь к себе, ничего не изменилось. Обычно после таких звонков наступает облегчение. Давящее мерзкое чувство отступает. Знаете, когда у вас сильно что-то болит, а потом вдруг резко проходит, и вы ощущаете кайф. Такое блаженное расслабление. Поток из нирваны. А у меня мерзость не проходит. Звоню ему еще раз, родной мой. Очень прошу, сделайте, как я сказал. Прям чувствую, что вы решили поступить мне наперекор. Но он мне отвечает пальцем веером. Но я же слово дал, все будет правильно. Звонок закончился, прислушиваясь к себе хреново. Но елки-палки... «Опять звоню ему! Телефон вне зоны действия!» — отключил зараза. А минуты капает. Чувствую, последние капли его жизни вытекают. В авральном порядке вошел в особое состояние, прочувствовал его тело. Далекое-далекое чувство спускается где-то по лестнице. Втянулся в ощущение его тела и легонько заплел одну ногу за другую. «Слышу!» — грохнулся родимый. и на душе сразу полегчало, отпустило ощущение смерти. Через какое-то время Андрей приехал с тремя своими приятелями просить обучить их, телохранители, мигалки, все такое. Начал извиняться передо мной. От них услышал конец этой истории. Оказывается, эти приятели начали его подкалывать, мол, ты взрослый мужчина, бизнесмен, а в детские сказки веришь. А после моего второго звонка взяли его телефон и выключили. Мы сюда отдыхать приехали или билиберду всякую слушать. Пошли лучше прогуляемся. И поперлись на улицу. А городок этот был в горной местности, и улицы у него шли под уклон. С одной стороны улицы шли дома и гостиница, а с другой стороны текла местная горная речка. Такая вода вперемешку с камнями. Наша компания решила пойти на стоянку, где у них стояла машина, чтобы прокатиться в соседний городок. Стоянка была через дорогу от гостиницы. Чтобы попасть туда, нужно было спуститься через проход по дороге на другую сторону улицы. Они начинают спускаться, Вдруг наш герой спотыкается, падает и бьется головой о колонну. Голова рассечена, кровь капает. Решают подняться обратно в гостиницу, уже не до поездки. Поднимаются до двери и слышат сзади скрип тормозов и глухой удар. Оказалось, что выше гостиницы на асфальте образовалась лужа. За ночь она превратилась в небольшой каток. Остальные замерзшие лужи растаяли с появлением солнца, а на эту падала тень от гостиницы, поэтому каток остался. Сверху спускается автобус, попадает на гололед, его заносит, затем его отбрасывает на мини-стоянку, он таранит первую машину, та, отскакивает и бьет машину нашей компании. Машина наших отдыхающих летит с 30 метров в реку на камне. такой вот получился бильярд если бы не остановил андрея в машине бы улетели все четверо мушкетеров эти горе герои говорили что даже если бы они выжили от удара с такой высоты течение было таким мощным а вода такой холодной что их утащило бы без шансов добраться до берега так вымотался с этим случаем что если бы В момент самого-самого напряжения не предложили умереть, я бы согласился. Такая усталость навалилась. Давайте, чтобы немножко разрядить обстановку, один короткий анекдот расскажу. Хаджа на средин взял ученика обучать интуиции. Как-то раз хаджа с учеником вышли из дома, чтобы пойти на базар. Проходя по селу, хаджа вдруг... повернулся и дал в ухо ученику. «За что, учитель? Завтра узнаешь». Претензии ученика к учителю о его суровости и строгости глупы. Учитель выбирает путь обучения, исходя из конструкции ученика. Все претензии обучающегося должны быть к самому себе. Чтобы придать кувшину правильную форму, Гончар должен его на большой скорости трогать руками, понимаете? Расскажу вам еще одну историю. Мы как-то поехали группой в Египет. Вам уже рассказал, что есть такое необычное чувство, ощущение близкой смерти. Когда впервые с ним столкнулся, я его не знал. Когда второй раз столкнулся, почувствовал, что где-то это уже было. Подумал и вспомнил, что это связано. со смертью. Когда в Египте это ощущение возникло у меня, я его сразу зафиксировал. Где-то рядом смерть. У этого запаха смерти есть особенность. Не всегда можно точно сказать, когда это случится, приходится перестраховываться. Группа наших учеников собиралась поехать посмотреть на пирамиды. Тогда их не пустил туда. Второй раз собрались опять не пустил и вот они в третий раз собираются а я чувствую точно сегодня это произойдет и запрещаю им ехать как они отреагировали не знаю ворчали на меня наверное но гид ругался опять группу набирать подводите меня вы сумасшедшие какие то через три дня этот гид пришел к нам какой то грустный и говорит я хотел бы поехать к вам в москву учиться спросил его, что случилось. Он рассказал, что этот ночной автобус, в котором должны были ехать наши ребята и с ними мой сын, столкнулся в Каире с другим автобусом. Одиннадцать мертвых, три десятка раненых. А гид ехал сзади в микроавтобусе и все это видел. Личный опыт обучает быстрее, чем тысячи книг. но не всякий опыт полезен, дорогой мой. Интуиция позволяет выбирать, какой опыт принимать, а какой пропускать мимо. Развив себе шестое чувство, мы невольно становимся ангелами-хранителями себя и окружающих близких людей. Зачем человеку в современном мире, где… Все отрегулировано, застраховано, предписано, школа, институт, работа. Зачем в этом мире нужна интуиция? Опыт — это прошлое. Человек опирается на него. Прошлое изменить невозможно. Но в будущем существуют миллионы вариантов. В одном случае ты — спившийся бомж, в другом — миллионер, в третьем — несчастный муж или жена. Интуиция помогает пойти по правильному пути, найти свое предназначение, найти свою личную дорогу счастья. Нельзя исправить то, что было, но можно исправить то, что будет. Никакие инструкции, предписания и законы не помогут вам завтра быть счастливым. У 70% современных миллиардеров нет высшего образования. Оно не помогает в непонятных ситуациях. Помогает интуиция, зона людей высшего пилотажа. Единицы на основе интуиции создают открытия в науке, развитие в бизнесе, а толпа все это чавкая потребляет. Где увидел Менделеев свою таблицу? Во сне. Эйнштейн говорил, я свои открытия ворую из своего сна. Ньютон под деревом кайф ловил. Архимед в ванне. У каждого свой любимый способ разговаривать со своим шестым чувством. Нужно лишь чуточку постараться. Дорога эта протарена тысячами и тысячами ищущих. Наших наставников учили, они обучали нас, мы передаем эти знания по цепочке дальше. Дети первым делом учатся понимать слова и говорить. И здесь. В этой аудиокниге а вы будете учиться слушать свою интуицию, распознавать свои чувства, понимать слова своей души. В истории человечества, может, и бывают люди, которые сами научились читать и писать. Но я таких людей в жизни не встречал. Для таких дел есть школы, где детей учат с самых азов, дают им букварь в руки. Это аудиокнига. является букварем по развитию интуиции. Как воспринимает мир обычный человек? Человек, идущий по пути подражания, а не по пути состояния. Так же, как ребенок учится читать. Возьмите любого ребенка и поставьте перед ним книгу. Как читает ребенок? Он заостряет внимание на буквах. Согласны? А-б. Р. сколько времени у него уходит на одно слово далее когда он прочел по буквам спрашиваешь у ребенка что означает этот набор букв в жизненной ситуации ребенок на вас смотрит чистыми глазами ждет от вас подсказку потому что он не понимает чего вы от него хотите вы говорите это означает яблоко смотри я б ЛО-КО. Чтобы разучить с ним это слово, вы можете потратить несколько часов и заработать несколько седых волос. Вот это расстояние между обычным человеком и вашим истинным состоянием, которое вам следует раскрыть. Когда вы повзрослеете, то есть станете суфием, вы начнете бегло читать. Мир, окружающая обстановка, прошлое и будущее – Жизнь других людей превратятся для вас в открытую книгу. Теперь обратите внимание, как вы читаете. Вы не разбираете все по слогам. Вы читаете сразу, воспринимая суть сказанного. Бывают такие книги, в которых, когда первый раз прочитаешь, увидишь один смысл, другой раз прочитаешь — иной смысл. Третий раз прочитаешь — опять увидишь что-то новое. Такие книги пишутся мастерами. Когда ребенок в начале обучения читает одну страницу, он с трудом пытается уловить суть, а вы уже книгу за это время заканчиваете. Представьте, перед вами сидит мыслитель типа Родена и говорит «У меня есть огромная проблема и большая мечта». Какие? Проблема «хочу мороженого», а «мечта» Хочу съесть десять разных мороженых одновременно. И он начинает копить деньги, занимать в банках, работать всю жизнь на эти мороженки. А вы смотрите на этого малыша и вздыхаете над его сложной жизнью. Вот так же Суфи смотрит на взрослых с их детскими проблемами. Чтобы вы понимали примерный уровень, мастер суфийской школы легко может на красной площади небоскреб построить только ему это совершенно не нужно друг мой остерегайтесь тех людей которые говорят что у них неожиданно открылся природный дар например кирпич на голову упал и он стал экстрасенсом или его пра пра прабабка была потомственной колдуньей в третьем поколении эти люди получают данные из сумеречного мира. Те, кто живет в сумеречном мире, не являются носителями прямого зла, но так получается, что информация, исходящая от них, нехорошо влияет на получателей. Я проходил сумеречный мир, но с сопровождающими, с наставниками. Самому без крайней мощной защиты туда ходить нельзя. И исключается всякая возможность самостоятельных походов. Представьте себе, что вам надо попасть в Китай из Москвы. И вот вы бодро шагаете и видите на дороге указатели. Но поскольку вы не знаете не только китайского языка, но и грамоты вообще, каков у вас шанс добраться до Китая? Видеть вы указатели видите, но что это такое, не понимаете. не говоря уже о том, чтобы прочесть и перевести иероглифы. Много лет назад во время перестройки в одном месте был сбор парапсихологов и экстрасенсов. Они грызлись между собой, освистывали друг друга, были похожи на стаю шакалов. Каждый был готов порвать другого. Это было тяжелое зрелище. Все эти экстрасенсы приехали на слет, чтобы получить признание на уровне СССР. и так достали своим собачьим поведением, мне в тот момент пришлось состоять в Политбюро организаторов этого сборища, и мы решили провести над ними эксперимент. Я вышел на сцену и объявил. «Уважаемые экстрасенсы, парапсихологи и народные целители, вы сейчас сможете прилюдно доказать ваши способности». Видите белую ширму в углу? За ней находится пациент, и от вас требуется рассказать, какого он пола, какой возраст, чем болеет. Кто более точно расскажет, получит от нас удостоверение экстрасенс номер один в СССР и всенародную популярность. И понеслось. Прогнозы, описания, предположения, догадки. До четырех утра вся эта масса бродила, как тесто для пирожков. Один даже порывался полный гороскоп составить для пациента. Когда все притомились и угомонились, им сказали: "Уважаемые чудотворцы, дорогие святые и шайтана поклонники, потомственные ведьмаки и ведьмочки, сожалеем, что потратили свое и ваше время". Официально заявляем, идите вы все нахрен стройными шагами. За ширмой лежал кусок мяса с базара. Это ему вы диагнозы ставили, а один даже порывался составить гороскоп. Если вы живого человека от куска мяса отличить не можете, какие вы целители. Интуиция нужна. чтобы научиться отличать ваши и чужие фантазии, рожденные желаниями, от реальной информации. У мужчин интуиция по сравнению с женщинами почти всегда слабее, но мужчины взамен имеют более сильный интеллект. Часто они говорят, что у женщин ума нет, и удивляются, когда так логично и правильно расписал жене, что был на совещании. потом ремонтировал машину, потом ездил за покупками, а она его раскусила, совершенно не пользуясь мозгами. А он так старался, аж сам поверил. Большинство проблем человечества от того, что женщины не думают головой, а мужчины думают двумя головами. Давайте поговорим о нас, мужики. Первый серьезный конфликт с миром у мужчины начинается в возрасте 12-16 лет. когда мальчик такой послушный, такой спокойный, становится колючим. На вашу просьбу, которую он раньше легко выполнял, начинает огрызаться. Еще вчера он к родительскому теплому боку прижимался, а сегодня может легко зарычать. У вашего льва потихоньку прорезаются крылья. Что происходит? Происходит половое созревание. Молодой самец начинает обращать внимание... на противоположный пол, начинает захватывать и метить территорию, занимается спортом, просит новые шмотки, чтобы выглядеть как нужно по моде, ходит на танцы и прочие увеселения. Следующий этап проходит в возрасте 28-32 лет. Возраст Иисуса Христа. За что бы вы ни взялись в этом возрасте, вы должны следовать внутреннему зову, Зову самой великой из личностей, находящихся внутри вас. Иначе может начаться такой шалтай-болтай. Разгон своих сотрудников, разрушение организации, разводы. Сам того не понимая, мужчина может разрушить жизнь как свою, так и своих близких. Потому что в нем начинается борьба между молодым хищником и мудрецом. «Самое плодотворное время!» в котором прорастут посаженные семена, и из человека вырастет либо молодой сын Божий, оставляющий вокруг себя плоды добра и света, остающийся в веках в памяти людей, либо в стадии обезьян, профукавших свое божественное зерно, добавится еще одна макака. Именно в это время люди, достигшие финансового благополучия, обращаются к делам духовным, делам благотворительным. Есть определенный предел накопления силы, и эта сила требует реализации. Если вы в это время распознаете свой внутренний зов, все ваши дела начнут приносить плоды в геометрической прогрессии, и лучше к этому времени подойти с раскрытыми глазами, чтобы видеть дальнейший путь. потому что иначе будет депрессия, будет колбасить, будут скука и грусть. Деньги — это ловушка для слепых. Нет денег, люди рвутся за деньгами. Есть куча денег, начинают беситься, не зная, чего еще желать. Ни у тех, ни у других нет времени, чтобы познавать себя. Что хочу сказать. «Мужики и особенно молодые мужчины, обратите внимание, самые золотые годы раскрытия способностей находятся в районе 30 лет. Если вы моложе, тогда быстренько делаем две вещи. Первое, заводим семью и детей. Второе, запускаем свой бизнес, чтобы к 30 годам вы были главой семьи, главой предприятия, успешным и процветающим человеком. Тогда ваша любимая семья — поможет вам расцвести душой, а крепкий бизнес поддержит все ваши душевные порывы. Если вам сейчас около 30 лет, то у вас уже нет времени на раскачку. Смотрите то, что писал молодым, и быстро-быстро выполняйте. Еще несколько лет, и вас засосет трясина, из которой выбираются единицы. Если у вас мужики в районе 40 и выше, и у вас нет семьи и высокого дохода, Вы попали. Чтобы вам оставить после себя потомков, чтобы вам оставить после себя доброе имя и добрые дела, вам нужно очень крепко схватить себя за... за шкирку, а не за то, что вы подумали. Обычно мужчины, не имеющие крепкой семьи, в таком возрасте либо глубокие холостяки, прожигающие свою бездарную жизнь направо и налево, Либо находятся в постоянном состоянии то брака, то развода с кучей бывших жен, тещ и детей, которые частенько ненавидят друг друга лютой ненавистью. Таких мужиков обычно ожидает старость, как в одном из двух анекдотов. Первый. «Мужчина, скажите, вы женаты? «Нет, я самозанятый». Второй. «Дорогой, иди сюда скорее». Твои дети объединились с моими детьми и бьют наших детей. Что, узнали себя почетные доноры сперматозоидов? Какой из двух вариантов ваш? Дамочки, не думайте, что забыл про вас. Ваша первая и основная задача — это найти себе мужа, создать семью, завести детей. Вторая — стать опорой, поддержкой своему мужчине, не пилить его, как пила. а стать его вдохновительницей, музой. Запомните, мои хорошие, мужчина живет ради женщины. Теперь разрешите дать пинка тем, кто считает, что один ребенок в семье — это самое то. Обычно это или эгоисты, которые хотят заниматься только собой, или нищеброды, которые ленятся оторвать свою попу от дивана, ведь несколько детей — это дорого. «Дамочки, не возражайте, пожалуйста, сейчас про мужиков говорю. Итак, мужики, мы разобрали, что несколько детей в семье — это недорого, это вам лениво. Значит, нужно как-то себя заставить. Только одно заболевание гарантированно не лечится — это лень. Знаете почему? Потому что лень». Если посмотреть, то один ребенок в семье скорее будет нищим, потому что он изначально привыкает к тому, что его содержат родители. Все для него. Вся их жизнь для него. Он к 25 годам становится нежизнеспособным инвалидом силы духа. Гении редко бывают первым ребенком в семье. Это статистика. Современные народы в Европе заводят одного, но двух детей — А это ведет к уменьшению нации и одновременно к деградации. Первые дети чаще всего являются более поверхностными. Скажите, у кого есть сад? Первые плоды какие? Червивые, да? Организм женщины тренируется на первом ребенке, готовится дать в будущем более жизнеспособное потомство. Около 70% первых детей имеют тягу к алкоголизму. самый низкий процент алкоголиков среди третьих детей. Когда в семье есть братья и сестры, когда все вместе, вот тогда формируется дружба, забота, взаимовыручка. Такие дети вырастают в другой атмосфере и потом создают такую же атмосферу в своей семье. Вы извините, мой дорогой, если нечаянно задеваю. Я ученый, говорю о статистике. Если вы получились другими, только рад за вас. Но исключения только подчеркивают правила. Тем, у кого появились вопросы типа «Как себя заставить жить счастливо?», «Где взять халявную энергию?», «Что делать с настроганными детьми?» и тому подобное. Послушайте, пожалуйста, опыт «Дурака-2» и опыт «Дурака-3». Там специально расписал все по полочкам. Очень часто мы говорим «Вот если бы мои знания...» Мой сегодняшний опыт был бы двадцать лет тому назад, я бы поступил вот так и вот сяк. Я был бы вообще крутым. Проходит еще двадцать лет, и мы слышим то же самое. Смотря назад на десять-двадцать лет, мы видим всю свою глупость. Если бы мы сегодняшним умом вдруг оказались много лет назад, то сделали бы... все свои лучшие действия сошлись бы с правильным человеком, создали бы семью, заработали бы миллионы, сохранили бы здоровье. Значит, одна часть нашего мозга отвечает за прошлое, накапливает, накапливает, накапливает и в своих крепких объятиях держит все свои опыты и знания и говорит «никому ничего не отдам и не потеряю». Это наша память. Но есть другая часть, с помощью которой можно подглядеть свою жизнь на 20 лет вперед и выбирать себе понравившиеся варианты. Каждый из нас помнит все, что случилось в будущем. Мы свое прошлое можем изменить только путем изменения отношения к ситуации. А вот будущее... Прямо сейчас, всю секунду, мы можем выбирать любые жизненные линии своей судьбы из миллионов и миллионов вариантов. Человек в состоянии заглядывать в будущее очень легко. На Востоке это практикуется тысячи и тысячи лет, но это делают люди, не похожие на обычных людей. А когда человек не похож на нас, мы часто не воспринимаем от него информацию. Суфийские мастера — В книге «Откровений» описали все значимые ситуации в будущем. На Востоке это целый пласт людей, которые изучают будущее, изучают интуицию, изучают возможности человека. Вы задумывались когда-нибудь, почему вы действуете так, а не иначе? Почему вы не можете выбрать другой путь? Вы можете вести себя так, как ведет себя обычный человек. Ходить по инстанциям и ждать, когда вас оценят, перечислять в своем резюме свои работы, достижения, должности. Для обычных людей собачьи регалии ценятся больше, чем сама собака. Согласны? А можете пойти другим путем, создать свой бизнес и назначить себе должности, зарплату, график работы, премии и тому подобное. набрать своим детям гувернанток и воспитателей, которые обучат их наукам и поведению принцев и принцесс. Когда вы нанимаете людей и когда люди нанимают вас, это два разных мира. Мир, вернее, один, но вы занимаете в нем разные позиции. Если у человека цель – миллион долларов, он думает о миллионе долларов. Если у него цель один доллар, он думает об одном долларе, а усилия на достижение этих целей тратятся одинаковые. Просто чтобы чего-то достичь, надо создать из себя личность. Это не имеет отношения к образованию. Можно быть отличником и исполнять чужую волю, а можно быть двоечником и давать работу миллионам. Отличники обычно те, кто послушно запоминает чужие мысли и делает выводы, которые одобряет начальство в лице учителей и преподавателей. Дорогой мой, очень вас прошу, не делайте из своих детей отличников. В первую очередь, делайте из них личность. Дело не в том, чтобы накопить знания. Дело в том, чтобы получить свободу. Наша с вами задача — пробудить в себе личность. Множество людей живут в состоянии бреда, порожденного сном, и уходят из этого мира, не проснувшись, с одной и той же песней на губах. «Я хочу того и того, хочу быть таким и таким, но я не могу, я не умею. Помогите, помогите, помогите». А когда человек пробуждается, он начинает смеяться. Ему смешны те проблемы, которые вчера пригибали его к земле. Ему смешны все его вчерашние заботы, стремления и надежды. Человек, пробудивший интуицию, точно знает, что ему нужно и как этого достичь самым простым, легким и быстрым способом. Как раскрыть интуицию? Как понять свой путь? Как проснуться? Как? Как? Как? Тысячи и один вопрос. Как открыть глаза, если ты не знаешь, что такое глаза? Интуиция в мире колбасоедов называется зонной мистики, эзотерикой, ненаучной фантастикой. Расскажу вам, как однажды использовал свое шестое чувство. Хотите, верьте. Хотите, не верьте. Дело ваше. У меня есть свидетели тех событий, но собирать доказательства собственным словам не буду. Дело было в Сургуте много лет тому назад. Мы там организовали занятия, и я собирался приехать, чтобы их провести. Вдруг нам стали поступать телефонные угрозы. Угрожали так, угрожали сяк, и вдруг слышу такие слова. «Если он к нам приедет, живым отсюда не уйдет». Вообще обалдел. Это была моя первая поездка в этот город. Еще не успел ни с кем даже поругаться, понимаете? Скажу честно, мандраж был. Немножко страх был. Но меня больше всего задело то, что эти гады сумели вызвать мой мандраж. Разозлился и полетел в Сургут. Прилетел где-то в районе пяти часов вечера, а там уже темно, где-то с трех часов зимой наступает ночь. Устроился в гостинице, моим сказал, что пойду за сигаретами в магазин и ушел. Вышел на улицу, а там мало того, что темно и холодно, так еще и туман, только машины подсвечивают из тумана. Куда идти в незнакомом городе, чтобы найти незнакомых людей? Включаю интуицию, задаю вопрос. Куда идти, чтобы найти этих гавриков, налево или направо? Направо. Повернулся направо, дошел до перекрестка. «Дальше куда? Налево, направо?» «Направо. Повернул по улице, пошел. Прошел суммарно километра полтора от гостиницы. Задаю вопрос. Сколько еще идти?» «Больше пяти километров». «Меньше». «Больше трех километров». «Меньше». «Больше двух километров». «Меньше». «Больше километра». «Больше». «Хорошо. Пошел дальше». Дошел до перекрестка, уточнил направление, повернул направо, прошел еще, сделал несколько поворотов и зашел в квартал. Смотрю, напротив меня стоит двухэтажная школа. Чувство мое говорит здесь. Голова говорит, ты идиот. Приперся, черт знает куда, да еще и в школе злодеев ловить собрался. Посмотри, даже ни одного окна не горит. Пошел по сугробам вокруг школы, смотрю, одно окно горит. Нашел крыльцо, толкнул дверь открыта. Зашел, нашел коридор, смотрю, полоска света из-под одной двери пробивается. Подошел к этой двери, постучал, оттуда женский голос. «Чего стучишь? Заходи!» Зашел, говорю, «Здравствуйте, я Нарбеков». — Вы тут меня который день ругаете? Пришел узнать, что происходит. Она как подскочила, как заорет. — Говорю, успокойтесь, пожалуйста. Я поговорить пришел. Что вы кричите? А в соседней комнате, оказывается, пара ребят была. Они заскочили и сразу кинулись на меня. Ну, я тогда молодой был. Постоянные многочасовые тренировки. Форму поддерживал на высоте. Реакция прекрасная. Срубил обоих, пока они очухивались. связал. Руки тряпками и прикрутил к кровати, чтобы успокоились. Моя задача была сделать так, чтобы эта компания от меня отстала, и я начал с ними говорить жестко, на понятном им языке. Разговорил их, оказалось, что эти коллеги занимаются курсами по оздоровлению населения, и всех приезжих конкурентов из других городов они запугивают как могут. Слегка разозленный взял... Со стола бритву и обрил обоих мужиков на со словами. «Зайдете в камеру, как в родной дом, уже готовыми». После окончания процедуры этой троице выставил жесткий ультиматум. «Даю вам двадцать четыре часа. Ровно через сутки выйду вас искать. Если выйду вас искать, то найду вас так же, как сегодня нашел». Даже если вы убежите на двадцать километров степи, там выроете яму и закопаетесь туда. Вас найду. Дальше пеняйте на себя. Единственное ваше спасение — самолет и дальняя дорога. Больше этих людей не видел и не слышал. Был другой случай. Всегда найдется какой-нибудь умник, которому своя жизнь слишком пресная, поэтому он старается отравить чужую. В Екатеринбурге, когда мы проводили курсы, нам повадился звонить один человек. Звонил, угрожал, хамил, бросал трубку. Я сел, собрался, получил по внутреннему каналу его номер телефона и позвонил. Как этот ненормальный поступал? Он звонил с автомата, гавкал на нас, бросал трубку и шел домой. И как раз получилось, что он пришел домой после звонка, А тут ему звоню я. Он поднимает трубку и слышит. Здравствуйте, я Нарбеков. Какие у вас ко мне вопросы? Знаете, что он спросил? Откуда у вас мой номер, телефона, если я всегда звоню с автомата? Как говорится, чистосердечно признался в содеянном. На этот случай у меня тоже есть свидетели, но не хочется превращать дружеский разговор между мной и вами в уголовное дело с прокурором, судьей. адвокатам и свидетелями. Пишу эту книгу в первую очередь для своих близких и друзей, во вторую очередь для тех людей, кто мне интересен. Кто мне интересен? Человек, который не хочет быть рабом обстоятельств. Своим ученикам всегда говорю, в первую очередь получи материальную свободу, чтобы не работать, а делать то, что тебе интересно. Если человек готов к этому... он уже мне интересен. Во-вторых, если человеку интересно быть семьянином, иметь детей, дать им лучшее воспитание, быть им примером в жизни. В-третьих, если человек готов познавать новое, идти к своему успеху, к своему счастью, быть открытым в познании. Разрешите, дорогой мой, подытожить несколько мыслей. Интуиция охватывает полностью все области нашей жизни. Интуиция нужна ради экономии своей жизни. Когда вы делаете правильный выбор, вы не тратите время, силы, деньги на неверные решения. И моя задача – научить вас раскрывать свое тонкое чувствование мира. Интуиция – это чувство любви, чувство доверия, чувство уважения себя и чувство радости жизни. В первую очередь нужно поверить в себя. Все начинается с самого простого, с вашего взгляда на самого себя, с просмотра своих деталей, чтобы сделать себе полный капремонт. Интуиция помогает целостно видеть этот мир. Интуиция — это гармоничное взаимодействие с миром. Вы со временем станете видеть мелкие и крупные знаки, отправляемые вам миром и вашим телом. Интуиция. Это орган чувств, который в геометрической прогрессии увеличивает ваши возможности. Интуиция — это библиотека, составленная из книг, в которых записаны все ответы на ваши нерешаемые проблемы. Интуиция — это ваша королевская корона. Интуиция — это ваш банк с неограниченным кредитом. Интуиция — это ваша персональная гвардия, которая идет рядом и разгоняет неприятности. Интуиция — это ваша семья, ваша любовь, которую вы собираетесь создать. Это тот мост, направленный к вашему любимому человеку, проходящему рядом, но вы друг друга не видите. Интуиция дает свободу выбора, дает возможность решить, кем вы станете в будущем. Интуиция... Это один из органов чувств взрослого человека. Интуиция — это одна сторона медали. Другая сторона — это сила изменить будущее. Интуиция, интуиция, интуиция. Могу еще пару томов написать, перечисляя, что такое интуиция. Представьте себе, что вы всю жизнь жили на тетрадном листочке в двухмерном мире. в мире серых плоских карандашных рисунков, и вдруг вас перемещают в волшебный трехмерный мир. Там можно дотянуться до того, чего даже не было видно на листочке. Там все объемно, там все цветное, там много красивых вещей, там такое. Представили? Теперь сможете ответить на вопрос, который однажды задали мне. Вам не скучно жить? На этом, родной мой, мои сказки закончились. Добро пожаловать в вашу сказку. Путь в нее лежит через зал по тренировке шестого чувства интуиции.